Глава Ужина Ужинали в этот вечер без хозяев. Нюра споро подготовила два подноса и велела студентам отнести в кабинет, где прислуга накрывала стол. Я успела переодеться. Дождь лил безустанно и, видимо, планировал задержаться на всю ночь. А мне и радость. От полива капусты все уже совершенно устали. Как опускалось солнце, у нас только и было работы носить воду и лить лить в бездонно принимающую воду землю, ковш за ковшом. К слову, куст Вересова все еще обитал в теплице, и теперь Никифор ежеутренний его притенял, поливал теплой водой, как велел учёный, и, кажется, даже беседовал с ним. Никифора тоже, видно, не было, и мне становилось беспокойно. Наша баня к вечеру то ли из-за дождя, то ли благодаря моим молитвам опустела. Я надеялась, что хоть сегодня минит меня немилость Вересова. Варвара пришла ужинать после студентов. Тяжело вздохнула. Потом молча съела предложенную Дуней кашу с мясом. С чаем умяла кусок вишневого пирога и заговорила, когда мы остались втроем. Больше никакой помощи от царя-батюшки не будет. На полном обеспечении собственном теперь. А это ведь ежемесячно подвиг а то и по три сотни рубликов надобно». Она покачала головой, продолжая вертеть в руках пустую кружку. «Да нам сейчас не страшно. С Еленкой-то. Гляди, как народ пошел. А зима придет, так они тут и жить в ейных банях будут». Хмыкнув и махнув рукой, словно проблема-то мизерная, сразу ответила Дуня. «Кирилл-то Иванович в курсе, что здесь бани?» Варя перевела взгляд на меня. «Ты думаешь, он теперь против будет?» «Май и июнь живем на эти деньги, Варя. Что он здесь надеялся найти? Какой бы Дунь ему ужин сейчас принесла? На кого он вас оставил, когда в путь-дорогу собрался? Ты же знаешь, что я права. И хватит делать вид, что он и ребёнок, сам должен понимать. Иначе на полянке останется», — выпалила я, понимая, что разговаривать, делая вид, будто никто ничего не понимает, глупо. «Так все, Елена», — пробормотала Варвара, ее её был и голос притих. «Лучше расскажи, что он вообще делать собирается», — спросила я. «Работать пока. А осенью распустят всех». Варя снова включила полудетский, полустарушечий голосок, который, на ее взгляд, наверное, максимально передавал всю беспомощность хозяина. «Понятно, что ничего не понятно», — сделал я вывод. Встала, вынула из кармана бумажные купюры, собранные в бане вчера и сегодня до дождя. «Запиши. Мне не для отчета а чтобы понимать, приносит прибыль или за еду одну работаем. Я спать. Завтра чую, самое веселье и начнется. Не бойся, Еленушка, у тебя теперь, окромя меня, вон какой козырь в рукаве. Варя подняла палец и указала в потолок, что указывало на тех, кто живет выше. Я поймала ее улыбку и улыбнулась сама. Рада была уже тому, что меня за это не ругают. Спасибо тебе, Варвара. «И тебе, Дуняша!» Подошла к ним сзади и приобняла, наклонив голову женщин друг к другу. Сестер у меня никогда не было, а тут сразу две!» Ранним утром, как уже принято здесь, разбудил меня стук в окно. Еле начавший пробиваться сквозь углу дождя утренний свет, осветил часы. Пять утра. «Может, мне теперь и вовсе спать не ложиться?» — недовольно пробурчала я, протирая глаза. Под окном стояли трое. Лило безбожно — Но я все равно легко распознала своих соколят, но среди них не было кости. Чего? осторожно спросил я, приоткрыв створку. Вдохнула сыростью, холодом и запахом влажной земли. Костю на базаре поймали, прошептал Андрейка. На базаре? Я не понимала спросонья ни черта. На базаре! Вечером мы на прогулку вышли, значится, затянул Мишутка. Короче, давайте. Я поверх ночнушки натянула платье, с трудом застегнула, осмотрелась и нашла плащ. Обулась и указал, мол, иду к центральному входу. Мокрые до нитки троица ожидала на лестнице под козырьком. Я вышла и затянула их внутрь. Лужа с них натекла моментально. — Шепотом и по делу рассказывайте, — приказала я. — В общем, он не виноват, — начал решительно Ефим. Вчера вечером, когда гуляли, он заметил, что мужичонка один спер у старика кошель. И сказал нам Костя, что у этого Алиходея тоже украдет и незаметно деду вернет. Хотел доброе дело сделать, чтобы не хвалиться, а чтобы, значит, апостол Петр ему дорогу в рай приготовил. «Так», — протянул я и дернул Ефима за плечо. Но он кошель-то у вора своровал, а тот за ним погнался. И прямо у ворот заявил, что, коли сам не принесет на базар до утра, то он сюда утром человека в чистом отправит и велит барина нас проверить, а вокруг, мол, своих поставит, чтобы мы не убегли. И он ночью решил идти на базар? У меня застыла в жилых кровь. Да, сказал, мол, вся тяжесть его преступления на твои плечи ляжет тетенька, а ты и так натерпелась с нами, подтвердил Мишутка. И вы его отпустили? Мозг работал как часы, выбирая варианты действия. Так мы и пошли за ним тихонько, а Мишутку дома оставили. И же Трофимка проснется, чтоб наплел, что мы в саду кузнечиков ловим. Андрей трясся от холода или от страха, зуб на зуб уже не попадал. Кузнечиков! Ночью в дождь! Я говорила что-то, а сама вспоминала, остались ли у меня деньги на извозчика, и где его искать сейчас. Мы, значит, к базару пришли, а те там в пивной сидят. В общем, так и не вышел из нее костя. Тяжело вздохнул Ефим. — Хоть бы одного кого оставили там, а второй бежал за мной. Или городничего бы нашли, — не унималась я, стремительно направившись к воротам. — Мы с тобой! — все трое зашептались. — Нет, Мишутка, эти лбы пусть идут, а ты тихонько трофима буди и веди на базар, понял? Я встряхнула парнишку, как грушу. — Понял, побег! — вырвался он и тут же пропал за углом дома. — Открывай! — прошептал я Андрейке, и тот, помявшись, Достал из кармана ключ к калитке. «Думали, не знаю, что он у вас есть. Пешком, если, то тоже недолго. Мы дворами знаем. Да там дом еще брошенный есть. Мимо него напрямки можно, без извозчика». Андрей набрался смелости и, как только мы вышли, помчался впереди, показывая короткий путь. «Вон, гляди, за нами едет коляска!» Радостный Ефим поднял руку и свистнул. Я бежал метрах в ста за мальчишками, но коляска остановилась возле меня. Я базара довези, дядя!» Возвращаясь ко мне, крикнул Андрейка. Но в это время извозчик и еще один мужчина, выскочивший из-под темной раскрытой крыши коляски, схватили меня и как пушинку закинули внутрь. Я видел, как ребятишки замерли, словно окаменели, и, не понимая, что произошло, бросились бежать следом, только когда мы проехали мимо них. «Трофиму, расскажите! И Николаю!» успел прокричать я, и мне зажали рот. Потом накинули сверху то ли одеяло, То ли огромную толстую трепицу, тот, кто меня держал, приказал гнать. Конечно, я билась и ногами, и руками, но быстро устала и замерзла, потому что плащ свернулся жгутом за спиной. Мужик этот приноровился и усадил меня на колени, крепко обхватив сзади, а ногами прижал мои ноги к лавочке. Мне казалось, мы едем уже не меньше трех часов. Коляска съехала на грунтовку, а потом и вовсе под колесами я услышала чавканье грязи. «Отпусти! Мне больно уже!» «Да и у тебя руки устали!» «Сними тряпку! Обещаю, что не стану вырываться!» Пробубнила я, трясясь от холода. Голые ноги, мокрые, замерзшие, тряслись и болели от того, что на них давили здоровенные, похожие на столбы, ножищи. Мужик хватку ослабил, а потом пересадил меня на лавку, одернул одеяло, чтобы закрыть колени. Стало чуточку теплее. А еще появилась уверенность, что убивать меня не собирается распереживает чтобы не замерзла прислушалась я когда услышала рев коров и колокольчики раздающиеся то тут то там еще примерно через полчаса мы съехали на относительно утрамбованную дорогу а затем колеса ровно застучали или по камню или по хорошо утрамбованные каменные крошки которые засыпали некоторые улицы хвала господу нашему хвала услышал я перед тем как с меня скинули этот чертов покров И тебе не хворать, тетушка, процедил я сквозь зубы. меня стояла посреди большого обнесенного деревянным чистоколом, двора. Люди вокруг, как были, с ведрами или вилами кланялись ей, а она простирала руки куда-то к небу, где ее Бог, как она считала, приложил все силы, чтобы лишить меня нормальной жизни. Неужели с везением покончено? Не переживая, что услышит двое, которые стаскивали сейчас на землю, зло спросила я. Наверное, у того же, кому возносила благодарность моя милейшая тетка.